Глава 39 Известь доставили после обеда. Лазарь Николаевич едва дотерпел, ибо вонь от трупа начала просачиваться из лаборатории в остальные комнаты, кроме того, соседи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 воскрешению. Когда Лазарь Николаевич подключал приборы и проверял электрические цепи, руки, затянутые в плотные перчатки, слегка дрожали. В теории все должно было сработать, но что окажется на деле, ученый не знал и знать не мог. Он надеялся, что первый эксперимент станет и последним, но внутренне готовился к тому, что Мария и Андрей не оживут и придется работать дальше. У него имелся план, и на такой случай. На работе хранились заготовки, разработанные при помощи современных технологий, проспонсированные университетом, но к ним Лазарь Николаевич был готов прибегнуть лишь в крайнем случае. Профессор разместил гробы на столе, накрыв их специальной металлической сеткой, которая должна была направить потоки энергии, спродуцированной при помощи приборов. Все оказалось готово примерно к пяти часам вечера.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 Гамункулам показали, что Лазарь Николаевич двигался в правильном направлении. Сработает ли система с людьми? Вот в чем вопрос. Здесь требовались большие мощности, которые профессор не испытывал. Но сегодня все станет ясно, и это уже немало. Лазарь Николаевич отступил, чтобы окинуть взглядом лабораторию, превращенную в единую машину, центром которой являлись два стоящих на столе гроба. Он взглянул на запястье, где носил кварцевый хронометр. Батарейки к нему купить становилось уже проблемой. Что будет, если промышленность окончательно загнется? Придется переходить на механику. Да только где ее раздобудешь? Оставалось меньше двух часов. Профессор невольно улыбнулся. Он чувствовал, что все получится. Его семья вернется из небытия, вопреки всем известным человечеству законам природы. Они будут вместе, как прежде. Может заказать охапку белых роз и украсить ими комнату. Мария будет рада увидеть их, когда, когда вернется. И к тому же аромат цветов перебьет неприятный запах разложения. Как-то он раньше не сообразил, сейчас же ехать в магазин, где торговала старушка, у которой он покупал розы, собираясь на кладбище, было просто чудом, что кто-то еще выращивал цветы, хотя, наверное, куда больше то, что находились желающие их купить. С другой стороны, так многие потеряли близких за последнее время. Взгляд Лазаря Николаевича упал на стеклянный короб, в котором жили воскресшие гомункулом кролики. Ученый оставил их на некоторое время для наблюдения. До сих пор животные чувствовали себя прекрасно, хотя накануне казались сонными и двигались очень мало.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 и стремительно зашагал к себе в спальню. Пока он шел, ему показалось, что откуда-то доносится невнятное бормотание, несколько голосов, возможно, с улицы. Окна во флигеле еще оставались открытыми, так что, впрочем, неважно. Воскрешенные гомункулум кролики издыхали. Это нарушало все планы, рушило надежды. Но ничего, ничего, еще...